Лечение. После детокса вам посоветуют пройти лечение у специалиста по зависимостям. Ваш терапевт может предложить это и в том случае, если зависимости у вас нет, но вы уже прошли краткосрочное вмешательство, и оно не сработало. Если необходимо, вас направят на персональную или групповую психотерапию. Лекарства. Медикаменты, помогающие людям сократить употребление алкоголя или отказаться от него совсем, существуют но назначают их крайне редко. Терапевты ежедневно сталкиваются с печальными последствиями пьянства, но, увы, большинству из них не хватает специальных знаний, чтобы прописывать нужное лекарства. То же самое можно сказать и о службах по реабилитации людей с зависимостями, несмотря на то, что практикующие там врачи медикаментозно лечат зависимость, например, от героина или табака. Вам стоит обсудить вопрос применения медикаментов со своим доктором. Я говорю о зарегистрированных средствах, доказавших эффективность в контролируемых клинических испытаниях. В частных клиниках эти лекарства применяются чаще. В других странах они тоже находят более широкое применение. Если бы вы жили в Италии или Австрии, вам бы скорее всего прописали оксибутират натрия. Слушай далее. Во Франции это был бы эбаклофен, а в США Налтриксон. В Британии вам могут предложить Налмефен, который помогает тем, кто не отказался от спиртного полностью, не пить слишком много или же Акампросат, который предотвращает срывы у тех, кто пить бросил. Препарат 1. Акампросат. Это лекарство известно уже почти 20 лет. Препарат подавляет активность глутамата и тем самым снижает влечение к алкоголю, а заодно смягчает симптомы синдрома отмены. Его эффективность была подтверждена, хоть и не для всех пациентов, и экономическая выгода от его применения также была показана, однако назначают его нечасто, и я не понимаю, почему. Иногда его применяют в сочетании с антабусом. Препарат 2. Нолмифен. Препарат был одобрен Европейским агентством лекарственных средств как средство для сокращения употребления алкоголя при склонности к утрате контроля над количеством выпиваемого спиртного. Биндж-Дринкен из 2014 года применяется Национальной службой здравоохранения. Как и Налтриксон, слушай далее, он снижает удовольствие, получаемое от алкоголя. Из-за того, что большинству врачей общей практики не хватает знаний в области лечения алкоголизма, прописывают его крайне редко, хоть он и рекомендован для масштабных закупок. Налмифен широко применяют во Франции. Препарат третий. Дисульфирам. Это средство в случае приема спиртного вызывает рвоту, флаж-синдром, боль в груди и учащенное сердцебиение. Дисульферам блокирует ферменты, необходимые организму для переработки алкоголя. В свое время его часто прописывали пациентам с целью выработать у них рефлекторное отвращение к алкоголю. Идея состояла в том, что если пациент сорвется и ощутит на себе все эти неприятные симптомы, в следующий раз, намереваясь выпить, он вспомнит, как ему было плохо. Однако воспоминания о неприятном опыте имеют тенденцию угасать и влечение к алкоголю может взять верх. Кроме того, прием лекарства должен строго контролироваться, поскольку если пациент его не принимает, то и желаемых отрицательных эффектов не наблюдается. Препарат четвертый. Налтриксон. Как и налмифен, этот препарат применяется для снижения риска срыва у пациентов, отказавшихся от алкоголя. Он работает, блокируя эндорфиновую систему, и тем самым снижает удовольствие от выпивки и помогает оступившимся избежать окончательного срыва. Применяют его и в случае злоупотребления опиатами. Препарат пятый. Оксибутират натрия. Это очень интересный препарат, созданный выдающимся итальянским фармакологом профессором Джаном Луиджи Гессей. Гесса вывел линию крыс под названием «сардинские крысы» с влечением к алкоголю, а затем стал искать лекарство, которое заставит их разлюбить спиртное. Сначала он показал, что оксибутират натрия побуждает крыс отказываться от выпивки и купирует у них симптомы синдрома отмены, а затем доказал то же самое и для людей. Оксибутират натрия пока не зарегистрирован в Великобритании, но может использоваться в частных клиниках в индивидуальном порядке. В Италии его применяют уже два десятка лет, в Австрии – немногим менее того. А сейчас, по состоянию на 2019 год, регистрацию препарата рассматривает Европейское агентство лекарственных средств. На протяжении долгого времени предпринимались попытки добиться его регистрации в Великобритании, но успехом они не увенчались отчасти потому, что в жидкой форме оксибутират натрия применяется как рекреационный наркотик. На улицах его называют бутиратом. Получается, что алкоголиков лишает средства, которое может им помочь из страха, что другие станут им злоупотреблять. Второй аргумент против применения оксибутирата натрия заключается в том, что его эффекты слишком похожи на эффекты алкоголя, а следовательно, тот, кто его принимает, просто меняет алкоголизм на другую зависимость. Лучшая аналогия здесь – вейпинг и сигареты. Как прагматик, которому важнее всего снизить вред, я утверждаю, что зависимость от никотина в вейпе и близко не навредит вам так сильно, как курение сигарет. Аналогично и зависимость от оксибутирата натрия не навредит вам так сильно, как алкоголь. Сегодня оксибутират натрия выпускается и в форме шербета, препарат алковер, который уже нельзя использовать с целью получения кайфа. Получены убедительные данные, что алкавер помогает самым горьким пьяницам, людям, которые не протянут и 10 лет, если не откажутся от спиртного. Как единственное лекарство, которое может посоревноваться в силе с алкоголем, алкавер может сохранить жизнь очень многим. Препарат 6. Баклофен. Синтезированный в 1960-е годы, препарат применялся для лечения спастичности мышц, Пока его не открыл заново, уже как лекарство от алкогольной зависимости, известный франко-американский кардиолог доктор Оливье Амайзен, алкоголик, который надеялся справиться с собственным недугом. Принимая баклофен, который воздействует на систему ГАМК, он смог бросить пить. Амайзен написал книгу «Конец моей зависимости» «Ледернье Вер» 2008 год, где рассказал, как излечился от алкоголизма. Во Франции она стала бестселлером, но убедительных доказательств эффективности баклофена пока не появилось. Я подозреваю, что пациентам прописывают баклофен в слишком низких дозах из опасения, что к нему разовьется толерантность. В Великобритании его могут назначить вам только офф-лейбл. Офф-лейбл – использование лекарственных средств по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению. Психологические методы лечения зависимости Метод первый. Анонимные алкоголики. Самое известное в мире лечения в формате обсуждения проблемы анонимные алкоголики. Это эффективная групповая психотерапия плюс множество других составляющих. Программа 12 шагов это сложный психологический процесс, представленный в простой форме. Она учитывает персональную историю потребления алкоголя, заставляет задуматься о том, зачем и почему вы пили, и о том, Какие проблемы создали себе и окружающим? Программа помогает увидеть и понять причины вашего пьянства. Затем вас обучают приемам, которые не дадут сорваться. Программа групповая. Участники испытывают давление со стороны коллектива. А кроме того, у каждого есть личный наставник, который сам прошел через программу и к которому можно обратиться в любую минуту. Кроме того, анонимные алкоголики предлагают пожизненную поддержку. Но самый большой плюс в том, что такую группу можно отыскать в любом более-менее крупном городе Великобритании. Многие из присоединившихся к анонимным алкоголикам отказываются от спиртного раз и навсегда. Единственный тип алкоголика, которому анонимные алкоголики не помогают, это тот, кто пьет, чтобы справиться с тревожным расстройством. Ему страшно находиться в группе. Метод второй. Мотивационное интервьюирование. Эта терапия направлена на понимание мотивов пьянства и помогает выработать стратегии их преодоления. По сути, это способ найти замену удовольствиям и выгодам пьянства, а также вытеснить влечение к алкоголю. Она позволяет изменить стереотипы мышления таким образом, чтобы получать не меньше удовольствия от трезвого образа жизни. Если вы пьете, к примеру, чтобы справиться со стрессом, вы научитесь снимать стресс другими способами – Вы разработаете стратегии, которые помогут вам принять твердое решение не пить после работы. Вы найдете для себя новые занятия, например, спорт, что поможет вам избегать мест, где вы привыкли выпивать. Вам придется задуматься, чем, кроме выпивки, вы можете заняться на корпоративных мероприятиях, подразумевающих употребление спиртного. Если, выпив, вы скандалите с партнером – Мотивационное интервьюирование научит вас переосмыслять ситуацию следующим образом. «Если я брошу пить, отношения в семье улучшатся». Метод третий. Когнитивно-поведенческая терапия. Слово «когнитивная» означает, что эта терапия помогает вам понять мыслительные процессы, лежащие в основе пьянства. Так как люди часто не особенно задумываются над причинами своего поведения, Его анализ позволяет взять под контроль не только само поведение, но и связанные с ним мысли. Когнитивно-поведенческая терапия состоит из четырех этапов. Вы выделяете факторы, которые ведут к пьянству. Вы прислушиваетесь к тому, что происходит внутри вас. Пьете ли вы, чтобы справиться с тревогой и депрессией, или же потому, что вас влечет к спиртному? Вы обращаете внимание на сопряженные когнитивные процессы. Чего вы ожидаете от выпивки? Нравится ли вам такое времяпрепровождение? Отрицаете ли вы вред алкоголя? И, наконец, вы фокусируетесь на последствиях употребления алкоголя. К примеру, не случалось ли вам запоминать одно только веселье и забывать, как вас потом орвало или как вас арестовали? Какое лечение мне стоит попробовать? Единственное, в чём я уверен, исходя из клинического опыта, так это в том, что люди с сопутствующими психологическими проблемами или с такими психическими заболеваниями, как депрессия, тревожность, ПТСР или биполярное расстройство, из-за которых они и пристрастились к алкоголю, должны в первую очередь заняться лечением этих заболеваний, слушая главу 4, где рассказывается о психическом здоровье. В остальном лечение алкоголизма всегда будет сопряжено с пробами и ошибками. Мы пока не знаем, как определить, кому из пациентов поможет то или иное лекарство, а кому подойдет определенная психотерапия. Все, что мы можем, предложить им средства, которыми располагаем, и посмотреть, сработают ли они. В 1990-х годах в США было организовано исследование под названием МЭЧ, которое обошлось в 27 миллионов долларов. Его авторы пытались определить, какому типу пациентов подходит та или иная психотерапия. Ученые хотели понять, сможет ли некая предварительная сортировка улучшить результаты лечения. Одна из групп получала когнитивно-поведенческую терапию, направленную на формирование навыков решения проблем. Она помогает пациенту разобраться с низкой самооценкой и неверием в собственные силы. Вторая группа проходила мотивационно-стимулирующую терапию – которая нацелена на развитие сильных сторон личности. Третья группа участвовала в программе «12 шагов», разработанной на основе метода анонимных алкоголиков. Терапия заняла 12 недель, и в итоге выяснилось, что предсказать, какая из программ сработает лучше, невозможно. Собственно, все они показали одинаково хорошие результаты. Рискованные моменты Как вы уже поняли, скатиться от нормального употребления к зависимости от алкоголя очень легко. Но бывают ситуации, когда люди уязвимы больше обычного. Ситуация первая. Развод или расставание. Это банально, но расставшись с партнером, человек в попытках заглушить эмоциональную боль действительно может дойти до пьянства в одиночку. «Вы наверняка слышали городскую легенду о женщине, которую полиция, взломав дверь, нашла мёртвой в квартире, забитой сотнями пустых бутылок и вскрытых коробок с пиццей. Якобы она заперлась дома и раз за разом заказывала доставку пиццы и вина, но до пиццы никогда не доходило. С другой стороны, наше общение, как правило, так или иначе крутится вокруг спиртного». И если недавно ставший одиноким человек хочет встречаться с друзьями, ему, скорее всего, придется уступить давлению и выпить. Кроме того, спиртное помогает собраться с духом, чтобы снова начать ходить на свидание. Тем не менее, считается, что одинокие пьют больше в первую очередь потому, что за их здоровьем и в том числе за уровнем употребления ими алкоголя теперь некому проследить. Шведское исследование показало, что развод значительно повышает вероятность заполучить какое-либо расстройство, связанное со злоупотреблением алкоголем, но повторный брак снова снижает этот риск. Ситуация вторая. Поступление в университет. В этот период молодые люди не только вырываются из-под родительского контроля, но и ощущают социальное давление – побуждающие их присоединиться к алкогольной культуре, процветающей в большинстве наших высших учебных заведений. Хотя некоторым и удается не поддаться этому давлению. В 2018 году Национальный союз студентов Британии провел опрос. Три четверти респондентов которого сообщили, что студенческая компания подстрекала их не просто пить, но напиваться. Почти 8 из 10 студентов согласились с утверждением, что накачиваться спиртным – Часть университетской культуры. Прискорбно, но год за годом эта культура убивает молодых людей. В их числе и Эд Фармер, первокурсник-экономист, который умер после церемонии посвящения в члены студенческого братства. Она заключалась в походе по барам и употреблении ста больших стопок водки. Ситуация третья. Смерть ребенка или любимого человека. Люди прибегают к спиртному, чтобы заглушить боль утраты. Согласно результатам одного венгерского исследования, эта связь особенно заметна в первые два года после события. В этот период доля мужчин, которые начинают пить столько, что это всерьез угрожает их здоровью, достигает почти 30%. Ситуация четвертая. Неприятности на работе. Если вы пьете, чтобы справиться с рабочим стрессом, вы не одиноки. Однако опасность особенно велика в момент, когда человек теряет работу. Теперь у него масса свободного времени и меньше причин вставать утром с постели. Ситуация пятая. Выход на пенсию. Число пожилых людей, зависимых от алкоголя или злоупотребляющих спиртным, быстро растет. Это следствие старения населения. Но причина не только в этом. Выходя на пенсию, люди располагают свободными деньгами. У них теперь больше времени для пьянства и меньше причин останавливаться. К тому же для пожилых людей алкоголь еще опаснее. Они обычно имеют другие хронические заболевания и постоянно принимают лекарства, а метаболизм у пенсионеров уже не так хорош, как у молодых. Ситуация шестая. Переезд за границу. Как и в предыдущем примере, после такого переезда у человека часто оказывается масса свободного времени. Может случиться так, что все его общение будет крутиться исключительно вокруг выпивки, Да и спиртное в других странах порой стоит дешевле. Что можно сделать, если ваш близкий человек слишком много пьет? Если вы хотите поговорить о его пьянстве, не делайте этого, пока он не протрезвеет. Иначе это совершенно бесполезно. В состоянии алкогольного опьянения рассудок отключается. К тому же пьяный человек может отреагировать совсем не так, как вы рассчитываете. Мы знаем, что давление и поддержка со стороны семьи, близких и друзей могут сработать, сформировать у пьющего человека желание завязать. Однако никакой доктор не в силах заставить вашего супруга или партнера прийти на прием. Алкоголик должен сам принять это решение. Если вы партнер или родственник алкоголика, и вам удалось завязать с ним об этом откровенный разговор, это уже хорошее начало. Что делать, если ваш партнер злоупотребляет спиртным? Многие отказываются заводить романы с курильщиками, и я рекомендовал бы тот же подход к отношению с людьми, злоупотребляющими алкоголем. Хотя, конечно, от такого совета мало толку, если вы уже давно находитесь в этих отношениях. Если партнер говорит вам, что собственное пьянство его тревожит, полезно начать следить за тем, сколько он или она пьет. Точно так же, как вы следили бы за питанием любимого человека, если бы он сообщил бы вам, что хочет похудеть. Так вы сможете подталкивать его к тому, чтобы притормозить или остановиться. Это действенная помощь, которая не даст вашему близкому скатиться в алкоголизм. Но раз вы это читаете, я думаю, вы это уже пробовали. Если вы всерьез обеспокоены, то лучшее, что можно сделать, это на протяжении нескольких недель фиксировать, сколько выпивает ваш супруг и к каким последствиям это приводит. В подходящий момент, когда он трезв, у вас обоих достаточно времени, и вы наедине. Попробуйте обсудить с ним свои наблюдения. Если ваш партнер скажет, что разделяет вашу озабоченность, вы сможете вместе разработать стратегию сокращения вреда пьянства. Как это сделать, описано в главе 9. Вы можете отвести особые дни для выпивки или установить предел на вечер. Если его нужно убеждать, вам стоит запастись наглядными доказательствами. Например, записать видео, чтобы человек посмотрел, как ведет себя в состоянии опьянения. Вы можете обсудить проблемы, вызванные его пьянством. Ссоры с вами, неприятности на работе, испорченные отношения с детьми. Вместо того, чтобы злиться, сохраняйте спокойствие и четко проанализируйте проблему. За состоянием опьянения обычно следует фаза раскаяния, когда у вас есть реальный шанс заставить пьющего человека признать, что перемены нужны не только вам, что они прежде всего в его интересах. Вы можете предложить ему прослушать эту аудиокнигу или прочесть ее печатный вариант. Она подкрепит ваши доводы в пользу того, что совсем бросить пить или хотя бы немного притормозить – это хорошая идея. Можно попросить его записаться на прием к терапевту и проверить здоровье. Врачей общей практики учат задавать вопросы и обращать внимание на признаки злоупотребления спиртным. К тому же диагноз гипертония, плохое состояние печени или подозрительный рентгеновский снимок могут стать мощным стимулом к изменениям. Если ваш партнер страдает от психического заболевания, которое толкает его к бутылке, например, от биполярного расстройства, депрессии, тревожности или ОКР, убедите его обратиться к специалисту. Если все дело в стрессе, связанном с работой, вы можете предложить какой-нибудь другой способ снимать напряжение. Если же основной предмет для беспокойства поведения вашего партнера в состоянии алкогольного опьянения, хорошим подспорьем будет семейная или индивидуальная психотерапия, Помощь незаинтересованного человека в проработке острых вопросов может оказаться очень кстати. Вы не обязаны уходить из семьи только потому, что ваш партнер – алкоголик. В конце концов, алкоголизм – это психическое расстройство, такое же, как депрессия, а бросать заболевших депрессией близких как-то не принято. Многие алкоголики могут преодолеть свою зависимость и действительно ее преодолевают. Но если партнер ведет себя агрессивно, отказывается обращаться за помощью и портит жизнь вам или вашим детям, значит, действительно настало время уйти. За помощью вы можете обратиться к своему доктору или же в организацию «Ал-Анон», где по своей программе «Из 12 шагов» действуют группы, оказывающие поддержку партнерам-алкоголиков. Что делать, если спиртным злоупотребляет ваш ребенок? Сложность этой ситуации состоит в том, что вам неизвестно, сколько пьет ваш ребенок, если он выпивает не с вами, а в компании друзей. Но если он является домой пьяным, его рвет, у него сильное похмелье, скорее всего, он злоупотребляет спиртным, особенно если такое случается регулярно. Обычно подростки и молодые люди оправдываются тем, что не делают ничего такого, чего не делали бы их друзья. Ваша задача объяснить, что поступать как все еще не значит вести себя разумно. В разговоре, если ребенок согласится с вами побеседовать, вам нужно опираться на рассуждения и доказательства. Вы можете позаимствовать факты из этой аудиокниги или предложить ему прослушать или прочесть ее самостоятельно. Попробуйте начать с вопроса «Не кажется ли тебе, что ты пьешь больше своих товарищей? Как ты чувствуешь себя утром после пьянки?» Порассуждайте, что в его жизни изменится к лучшему, если он перестанет шляться по барам и напиваться. Может, появится больше времени для любимого спорта и других занятий? Может, в свободное время вы могли бы заняться чем-то вместе? Если же ребенок отказывается разговаривать с вами на эту тему, дела плохи. Попробуйте заручиться поддержкой. Существуют благотворительные организации, специализирующиеся именно в этой области. Если ребенок пьянствует за ваш счет, перестаньте его спонсировать. Если же он еще несовершеннолетний, поставьте в известность его лечащего врача. Что делать, если спиртным злоупотребляет кто-то из ваших родителей? Если вы несовершеннолетний ребенок-алкоголика, пожалуйста, поговорите с кем-нибудь. Например, с учителем или с кем-то из родственников. Вы можете позвонить на телефон доверия для детей и подростков. 8 800 2 122. Телефон доверия для детей, подростков и их родителей в России. Вы не одиноки. Известно, что примерно один из десяти взрослых страдает от алкогольной зависимости. А это значит, что алкоголиком является и один из десяти родителей. Мы знаем, что детям школьного возраста порой приходится брать на себя заботу о родителях-алкоголиках. И мы знаем, что некоторые из них вынуждены делать это ежедневно. Когда я отвечал на телефонные звонки слушателей BBC Radio 4 в передаче, посвященной влиянию пьянства близких на нашу жизнь, мне позвонило рекордное число слушателей. Звонили даже пожилые люди, которые до сих пор не могут пережить и забыть то, что случилось с ними много лет назад по вине пьющих родителей. Если вы взрослый ребенок-алкоголика, посмотрите советы, которые я давал партнерам-алкоголиков. Безусловно, вы тоже можете позвонить на телефон доверия, упомянутый ранее. Что делать, если ваш друг или родственник слишком много пьет? Все советы, перечисленные в разделе для партнеров, сгодятся и в этом случае. Вам придется нелегко. Скорее всего, вы не живете вместе с этим человеком и вряд ли он охотно пойдет на разговор. Он может просто отказаться разговаривать с вами и будет отрицать, что пьянство ему вредит. Ситуация может обернуться против вас. Вы можете потерять друга, а родственник может оборвать все контакты. В таком случае пусть вас утешает мысль, что вы исполнили свой долг, и если когда-нибудь этот человек изменится, Он, может быть, вернется, чтобы поблагодарить вас за то, что вы подтолкнули его к изменениям.